Понял, меняло, что крестьянина без новой куртки не увезти, а он боялся, что гнев у короля пройдет, а идти-то ведь за награды ему, а крестьянину за наказанием. Вот и говорит он. — Я готов вам по дружбе одолжить на короткое время прекрасный камзол, уж чего не сделает человек из любви к ближнему. Это крестьянину понравилось. Он надел камзол меняла и пошел с ним вместе. Сообщил король крестьянину про злые его речи, о которых донес ему меняло.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 А меняла, наверное, на долг. И он велел в доплату крестьянину отсчитать еще звонких талеров. А крестьянин воротился домой в новом Камзоле и говорит. Вот на этот раз ловко сошло. Рапунцель. Примечание. Рапунцель от латинского rapizum Сурепица из семян которой добывают масло. Конец примечаний. Однажды жили на свете муж и жена. Им давно уже хотелось иметь ребенка, но его все не было, и вот наконец явилась у жены надежда, что милостывый Господь исполнит ее желание. А было у в Горенке маленькое окошко, оттуда был виден великолепный сад. Где росло много прекраснейших цветов и всякой зелени, но сад был обнесен высокой оградой, и никто не осмеливался в него входить, так как сад этот принадлежал одной колдуньи. Она обладала большим могуществом, и все на свете ее боялись. Стояла разжена у окошка, заглянула в сад и увидела грядку, а рос на ней прекраснейшая рапунцель. Был он на вид такой свежий и такой зеленый, что ей страсть, как захотелось отведать этого Рапунцель. Это желание ее все с каждым днем возрастало, но так как она знала, что его достать ей никак невозможно, то она вся исхудала, побледнела и выглядела несчастной. Испугался муж и спрашивает, — Чего тебе моя женушка не достает? — Ах, — говорит она. Если не добыть мне из того сада, что за нашим домом зеленого рапунцеля, и его не отведать, то останется мне одно помереть. Муж очень ее любил и подумал: уж если жене моей от этого помирать приходится, то я достану для нее Рапунцеля, чего бы мне это ни стоило. И вот перелез он в сумерках через каменную ограду в сад колдуньи, Нарвал в торопях целую пригоршню зеленого рапунцели и принес его жене. Она тут же приготовила себе из него салат, с жадностью его поела, и салат ей этот так понравился, показался ей таким вкусным, что на другой день появилось у нее желание второе, большее, чем прежде, и она не могла найти себе покоя, пока муж не согласился полить в сад еще раз. Он пробрался туда в сумерках, Пролез через каменную ограду, но сильно перепугался, увидав перед собой колдунью. Как ты смеешь лазить в мой сад, сказала она гневно на него, поглядев, и красть у меня, как вор мой зеленый рапунцель. Тебе плохо за это придется. Ах, ответил он. Бушь меня простить, ведь я решился на это по нужде. Моя жена увидала за окошка ваш зеленый Рапунцель и почувствовала к нему такую страсть, что, пожалуй, умерла бы, если бы его не отведала. Гнев у колдуни немного прошел, и она сказала ему, «Если это правда, что ты говоришь, то я позволю тебе набрать Рапунцеля столько, сколько ты пожелаешь, но при одном условии. Ты должен будешь отдать мне ребенка, который родится у твоей жены». Ему будет у меня хорошо, и я буду о нем заботиться, как мать родная. И он со страхом согласился на все. Когда жене пришло время рожать, и она родила дочку, явилась тотчас колдунье, назвала дитя Рапунцель и забрала его с собой. Стала Рапунцель самой красивой девочкой на свете.